Глава одиннадцатая. остановился в дверях малой гостиной и принялся осматривать расположившихся там виновников произошедшего переполоха. Иван Долгорукий сидел возле стола, периодически запрокидывая голову, пытаясь остановить кровь, которая текла из его свороченного на сторону носа, прямо на белоснежной ж а б о из тончайшего кружева. При этом он негромко ругался, перемежая русскую б р е н ь с какой-то иноземной, в которой я с трудом узнал польскую речь. Ах, ну да, он же в Варшаве жил долгое время. Напротив него… но в некотором отдалении расположился Трубецкой, прижимающий к лицу смятый в комок платок, который весь уже был в бурых пятнах, и, похоже, со своей задачей, заключающейся в о с т а н о в к е крови, текущей израсеченной брови, он явно не справлялся. Третий участник безобразной драки, которую пришлось преображенцам разнимать, сидел в стороне на низком диванчике и бросал злобные взгляды на обоих зачинщиков. Ес т ь некоторым злорадством, которого сам от себя не ожидал, увидел, что досталось ему как бы не поболее, чем Трубецкому и Долгорукову вместе взятым. вот надо было вообще не допускать этой драки, тогда и по морде не получил бы. Степан Лопухин не был мне знаком, но тот сработал метод исключения для вычисления представителей этого весьма непростого семейства. Три гвардейца и один молоденький подпоручик, наверное, это и есть подпоручик Юдин, знать бы еще, как его зовут, рассредоточились между участниками конфликта, тем самым пресекая малейшие попытки снова начать выяснять отношения. Надо сказать, пресекали мягко, все-таки на собственных офицеров руки подняли. Это уже серьезное преступление, и мне с ним еще разбираться придется. Хотя так и видел у них в руках резиновые дубинки и с оттяжкой. Эх, мечты, мечты. Мне бы каучук по дороге з Америка перехватить. А уж случайно провести вулканизацию путем бросания в нагретый каучук серы я бы сумел. Как бы мне к о н д о м и н а к себе заманить? Может, шантаж? Ну а что? Рассказать через хорошо подготовленного шпиона, естественно, что нам и з в е с т н о его шалость из правительственной лотереи, к о т о р ы й очень скоро он совершит напару с Вольтером. Государь. Я так замечтался, что совсем забыл о том, что у меня и свои эшелоны подзатыльников дожидаются. Лопухин с к а ч и л со своего диванчика и склонился передо мною. Его неплохому, в общем-то, примеру тут же последовал Трубецкой. Подпоручик Юдин растерялся и только глазами хлопал. Гвардейцы вытянулись во фрунт. А вот Ванька чуть заколебался, прежде чем оторвать свой сад от кресла, в котором сидел развалившись. Совсем немного он заколебался, буквально на секунду-другую, но я уже смотрел на него, прищурившись, Слишком много он себе позволяет, чувствуя собственную уникальность и безнаказанность. Слишком. Орлы. Я прошел между гвардейцами, все еще стоявшими на вытяжку, и занял стол с высокой спинкой как раз между Трубецким и Долгоруким, напротив о п у х и н а Ну просто орлы. У меня язык не поворачивается назвать вас как-то иначе, дабы не принизить вашего подвига. И что же, скажите мне на милость, привело к столь выдающимся последствиям, что даже пришлось мне разбираться? Вино? Али женщина? На самом деле я знаю, что является причиной этой драки, а также других р у к о п р и к л а с т в которые происходили в доме Трубецкого и часто оставались без ответа. Причиной была именно что женщина. Слишком уж Ванька к жене Никиты Юрьевича Анастасии Гавриловне неровно дышит, но и безнаказанность чувствует при своих шалостях, не без этого. И ведь не понять, то ли Трубецкой действительно ставил свое положение при дворе в ы ш е чести, р а с носил подобное надругательство над своей жизнью, то ли не отвечал долгорукому по какой-то другой причине». И ведь не скажет, ни за что не признается, почему именно сейчас чаша терпения переливалась через край и свернула Ваньке нос. Но я ждал ответа. Господа офицеры молчали, искосопоглядывая друг на друга, взглядами полными лютой злобы. И что самое смешное, я не могу их наказать, как стоило бы. Потому что не за что. За оружие они не хватались, с е к у н а н т о в не звали, только кулаками работали. Правда, тут работа была на совесть, но вызова не было. И выдать драку за дуэль никак не получится. И что мне делать? От Турбецкого я другого ждал, если честно, когда намекал, что более не подвластен он п р и д у р и д о л г о р у к о в а Думал, что он официальный отворот Ваньке устроит, а тот сразу в морду обидчику полез, когда осознал, что может безнаказанно ответить. И как мне их наказывать, чтобы и д и о т о м не прослыть? Их, Иван, Иван, не думал я, что ты увеселение беспутной выше дружбы поставишь, и вместо того, чтобы к другу мчаться на всех парусах, ты в дом, куда т е б е никто не звал, прискачешь. Вот уж от кого не ожидал, Так от тебя этого почти предательство. Я покачал головой и отвернулся от слегка побледневшего д о л г о р у к о в а В комнате сразу же началось шевеление. Опытные царедворцы и даже простые гвардейцы все чутили кисловатый запах з а м е л ь к а в ш и й в воздухе опалы. Трубецкой подобрался и даже расправил о плечи. А вот Степан Лопухин чуть подвинулся на своем диванчике и стал на самую малость ближе к Никите ю р ь е и ч у и чуть дальше от Ивана Алексеевича. Нюанс едва заметный, но опытные люди сразу понимают, что к чему. «Да что ты, государь Петр Алексеевич!» встрепенулся Ванька, оставив попытки вытереть с лица кровь бывшим некогда белым платком. «Как можно говорить о предательстве дружбы, ежели я за тебя и живота не пожалею, только прикажи? Ежели тебе подарок подготовил, как только услыхал, что мчишься ты в Москву и своего б о г о м о л я единоличного, дабы одну от мрачных отвлечь, Селиванову в а н было поручено волка м а т е р о в а обложить, так нашел он его, только сегодня и нашел, и уже прикрыл все дорожки для отхода серого разбойника». Вот и спешила к тебе новостью радостной поделиться, что все уже готово и можно хоть и час выезжать. С вора с утра не кормлена, все только с и г н а л ы ждут, чтобы коней седлать. Да? И откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Отрадно слышать, что люди мои верные так заботятся о душевном покое своего государя. Только вот как объяснить путь твой до моих покоев? Он ближе тебе показался, е с л и ты пройдешь через дом Никиты ю р ь е и ч а А тот, супостат, тебя пропускать напрямки не хотел. «Задерживал что из сил, за руки хватал, да за стол усаживал, дабы вином добрым угостить, а ты как мог отбивался. Так что ли дело было?» Публичный разнос всегда показывал, что вот именно в данный момент фаворит вот-вот станет бывшим. Нет, если бы я пожурил Ивана без свидетелей, это могло бы сойти именно за родственную нотацию, но вот так, при всех. Долгорукий побледнел еще больше, и все порывался что-то сказать, но я не позволил ему этого сделать, подняв руку. В это время в приоткрытую дверь проскользнул репнин, который деликатно оставил порку преображенцев среди преображенцев, с самого начала выйдя вон в коридор. Вот такая воинская порука. «Государь, граф Петр Борисович ш е р е м е т е в спрашивает тебя, что-то по поводу своры?» И тут он озадаченно посмотрел на меня и в полголоса, еще тише, чем до этого, проговорил. «А у нас охота намечается?» «Представь себе, оказывается, намечается. И прямо сейчас...» Сначала я хотел категорически отказаться, но потом решил, что поеду. Царская охота — это то еще зрелище. К тому же это прекрасный повод хотя бы в лицо всех моих придворных увидеть, чтобы не бояться попасть в п р о с а к А азарт погони со сворой всегда спишет любой промах, который я могу допустить, назвав, например, кого-то чужим именем. Я поднялся. Раз уж без меня все решили, то я, пожалуй, приму этот выезд именно как подарок. Но впредь, Иван, постарайся не принимать такие решения, не посоветовавшись вперед со мной. в ы всегда может так оказаться, что я занят делами государственными, которые мне совсем не оставляют времени на увеселение». Пристальный взгляд в сторону Долгорукого. Ну вот, Лопухин еще на сантиметр отодвинулся от Ваньки в сторону Трубецкого и очень пристально принялся смотреть на р я п н и н а пытаясь определить, как этому выскочке удалось приблизиться довольно близко к императору. «Наказать я вас не могу, сами знаете. За свинство наказания не предусмотрел, дед мой. Наверное, стоит мне за подобные недочеты взяться». Но когда это случится, вы уже и забудете, что здесь к чему было. Так что пока готовьтесь. Никакие боевые ранения, полученные во вполне честной борьбе, не освобождают вас от принятия участия в охоте. Через час выезжаем. Ну что же, вроде бы прошло неплохо. А ведь это мое первое испытание в ряду многих подобных. В воздухе продолжали висеть невысказанные угрозы и намеки на опалу. Я Ваньку немного изучил, пока в Царское село собирался. К о т ц он точно не побежит. Попытается сам исправить то, что натворил. Интересно будет посмотреть, как именно он будет стараться. Я провожал колонну, быстро двигающуюся к выходу, тяжелым взглядом. Ну, Трубецкой. Ну, скотина. Такой шанс п р о с Я понимаю, нервы не выдержали. Но черт бы вас всех побрал. Мозг иногда включать надо. Если бы он пошел официальным путем, то я смог бы, обливаясь горючими слезами на публике, сдать Ваньку первонаперво Ушакову. О, уже Андрей Иванович, быстро бы мне степень его вины по полочкам разложил, а там и до ботяни недалеко, как говорится, рукой подать. Последним шел подпоручик Юдин, который разве что не крестился, что их, кажется, пронесло, и офицерам не дал друг дружку на куски порвать. И государь вроде не слишком-то и осерчал. Глядя на него, на его юное лицо, я решил похулиганить. Жаль только мою шутку никто из них не оценит. Вас, подпоручик Юдин, я попрошу остаться. Парень замер медленно повернулся ко мне. «Да не тушуйся, подпоручик». Я усмехнулся, глядя на его живое лицо, на котором в один миг пронеслись все буревающие его чувства. Дождавшись, когда мы остались одни, я продолжил. «Сказывай, к о г д а д у м а л с я этих кабанов, неохолоченных, по углам развести». «Не гоже это, чтобы офицеры вот так дрались». «Ладно бы дуэль, или еще что, а вот так...» «Неправильно это». Он покачал головой. «Надо же, какой романтик на мою голову». Дуэль ему из-за прекрасных глаз подавай. Как звать? Я даже не пытался вспомнить, потому что не знал, как его зовут. Я не обязан знать каждого солдата по имени. Это, конечно, было бы круто, но не обязательно. Борис Михайлович, государь. Тихо, но твердо ответил Юдин. И как же ты не побоялся, Борис Михайлович, между этими двумя влезть? Вон лопухин, как петух недощипанный, весь благодарных зуботычинах. Я пристально смотрел на него, слегка наклонив голову. «Так ведь не один я был, а с товарищами полковыми». «И то, верно, не один». Я замолчал, затем мотнул головой, словно очнувшись от грез, в которых не было даже мыслей. «Сего в лишь пустота?» «Иди к своим товарищам. Вашу судьбу я позже решу». «Слушаюсь, государь». Юдин повернулся и, сжав зубы, вышел из комнаты. «Сейчас поди думает, что не так уж и легко отделался. А ведь во всей этой истории виноватыми остались лишь гвардейцы со своим подпоручиком». В эти трубецкой, долгорукий, их командиры. А вот это уже серьезный проступок. И я, черт всех побери, не могу им помол. А что если… Репнин, я здесь, государь Петр Алексеевич. Он материализовался передо мной так быстро, что я невольно заподозрил наличие у него телепорта. Мне нужен приказ от вчерашнего числа о создании личной императорской роты для решения курьерских задач и задач связи. В связи с кем? Репнин уже что-то строчил, сидя за столом. Я просто поражаюсь этому человеку. Недооценили его. Ой, как недооценили. С кем угодно. Я махнул рукой. Чтобы ты не бегал, выискивая курьеров, а чтобы курьеры входили в подчинение к офицерам этой роты. Я посмотрел на дверь. Потом добавим. Устав разработаем. Есть у меня парочка идей. И вчерашним же числом зачислить их четверых бунтарей в роту в соответствующих званиях, пока при окладах согласно табеле о рангах, и пуща идут с командирами своими, прощаются. в о с примут как понижение. Деловито сообщил Репнин. п у с т я радуюсь, что отдельная рота, а не каторга. Буркнул я. Да, подчинение мне лично поставь. Имена передай Ушакову. Я хочу уже на днях знать, кого от палача у б е р ё г Будет исполнено, государь. Графа Шереметьева примешь? Приму. Я сел за стол, в кресло, где совсем недавно сидел Трубецкой. Я чувствую, что сейчас ступаю по тонютенькому льду, который вот-вот грозит подо мной провалиться. Пока все прокатывает, но ты лишь благодаря тому, что пока никто не может отойти от удивления. Как так-то, император решил делами страны позаниматься, а не делами своей псарни. В комнату вошел т в е р д о й поступь и молодой человек, может быть, на пару лет старше меня. В груди потеплело. Этот юноша явно не был чужим для Петра. Но почему тогда я о нем ничего до сегодняшнего дня не слышал? Поздорову тебе, государь. Петр Шереметьев отвесил не слишком глубокий поклон. Знаете, вправду, близки е они были с Петром II когда-то. Интересно, что за кошка между ними пробежала? И гермейстер твой Михаил Селиванов д ю ж е просил свору мою на сегодняшнюю охоту. Особенно зверя просил взять. Вроде бы м а т е р о в о обложили. Говорил он довольно сухо, отдельными фразами. Я понимал вряд ли половину из того, что он говорил, но усиленно делал заинтересованный вид, потому что Петр знал в этом звере, кем бы тот ни был, все. Когда выезд, государь? Как только соберемся. р А скажи мне, Петр Борисович, почему у меня такое ощущение, что недоволен ты мною? Или я обидел тебя чем? Ну что ты, государь Петр Алексеевич, кто ты и кто я? «Как могу я обиду, какую на тебя держать?» Шереметьев стоял, вытянувшись, и смотрел не на меня, а куда-то в район окна. Я обернулся, чтобы посмотреть, что такого удивительного он увидел, но шторы были задернуты, и хоть и был шелк полупрозрачный, а все равно ничего толком в окно не было видно. Обиделся, значит. Я задумался. «У т е б е не помню, что такого я тебе сделал, чтобы в такую немилость спасть». Я развел руками. «Ты скажи, что ли, не молчи». А я говорил. п е р е м и т ь е в п е р е л в меня яростный взгляд. Говорил тебе, государь, что Ванька Долгорукий тебя с пути сбивает постоянными охотами д да развлечениями разными. Но ты же не слышал меня. Велико е двору не являться. Это в то время, как с а м ы х м о л о д ы х ногтей мы вместе. Стоило Ваньке поманить праздной жизнью, так и забыл сразу, как читать о тебя учил, пока дед твой Петр Алексеевич палком я р а з и в ы х твоих учителей не отходил за то, что совсем с тобой не занимались». Забыл, как яблоки у Меньшикова на Васильевском воровали, потом от садовника убегали, как вместе р у с к и получали з а шалости, тоже забыл. А все потому, что имел я неосторожность сказать, будто не по душе мне вечной охоты с ассамблеями». Он выдохнул и с т и с н у в зубы, снова уставился в окно. «Прости меня, государь, что волю словам дал, просто уже сил не было терпеть». Я же молча продолжал смотреть на него. «Не потому ты, Петя, сорвался, что не сумел вытерпеть, а потому что молод ты очень». Был бы постарше, сумел бы друга своего от беды уберечь. А то, что переживаешь за этого непутевого друга, так то, видно, не умеешь ты еще обиду прятать. А вот то, что за царевичем Петром только он один, похоже, и следил, чтобы не случилось чего, стало не слишком приятным сюрпризом. Ничего, Петруха, мы с тобой еще яблок поворуем. Это я тебе обещаю. С долгорукими шереметьев явно во взглядах на время провождения императора не сошлись. Но как же так произошло, что Петр II единственного друга на Ваньку променял? Что с ними произошло? Я не знаю, и, если честно, не хочу знать, потому что ничего не смогу исправить. Только попытаться заново все начать. Помоги мне собраться». Он в з д р о г н у л и с удивлением посмотрел на меня. «Я давно не охотился, д да о слуга у меня новый. Вдруг еще позабуду чего, вот смеху-то будет. А я что-то не хочу, чтобы надо мной смеялись даже из-под т и ж к а А как же Иван Долгорукий? Не з а р у к а е т что снова меня привечаешь?» Помимо его воли в словах прозвучала горечь. «Ну, пущай попробует». Я пожал плечами. Ему Никита Трубецкой нос на одну сторону свернул, так я поправлю. Еще спасибо потом скажет, что к р и в о н о с о м не остался. Шереметьев заметно оживился, развернулся и быстро вышел из гостиной, уверенно направляясь к моим комнатам. Не в первый раз идет этой дорогой. Дай бог, не в последний. В спальне на кровать был уже разложен охотничий костюм. Посмотрев на шляпу и камзол, я скривился. «Митька!» Он заглянул в комнату и вопросительно посмотрел на меня. я т а щ и тулуп и нормальную шапку. Не хочу уж и по самые яйца отморозить». «Тулуп?» Сказать, что Шереметьев удивился, было бы сильным преуменьшением. «А что такого? Он теплый, а я что-то мерзну в последнее время». Шереметьев только головой покачал, но ничего против не сказал, только длинный охотничий кинжал на поясе поправил. «Так уж получилось, что вышли из дворца мы вместе». Во дворе стоял гомон, лайсворы, ржанья лошадей, нетерпеливо переступающих с ноги на ногу. Как по команде, головы присутствующих на охоте придворных обернулись в нашу сторону. Стало заметно тише. Даже, казалось бы, собаки немного тише ворчали, прочувствовав момент. Ко мне подвели гнедого жеребца, который яразно раздувал ноздри и вообще выглядел опасно. Рука сама собой потянулась к карману и вытащила кусок сахара, который гнедой собрал с моей ладони бархатистыми губами. Похлопав его по шее, я натянул перчатки. На лошади мне ездить как-то не приходилось. Зато Петр II слыл великолепным наездником. м н о еще бы! Считай полжизни в седле, за зверьем гоняясь. Тут уж волей-неволей станешь искусным наездником. Ну или шею свернешь, что тоже не исключено». Положив руку на луку седла, я закрыл глаза, позволив телу действовать самостоятельно, и буквально взлетел в седло. Руки привычно приняли поводья, и только после этого я решился посмотреть вокруг. Сердце колотилось как б е ш е н о е а вокруг снова поднялся гул. л о коням!» – заорал бегающий по двору человек в отороченной соболем шапке. «Наверное, это есть Михаил Селиванов, устроитель сегодняшнего выезда. Ко мне подъехал невысокий гвартеец, явно любитель хорошо пожрать, на кауры кобылки. О, Петруша, как радостно, что ты понемногу отходишь от горя. Но мог бы предупредить меня, когда я тебя сегодня утром навещала, что предстоит охота на м а т е р о в а Я с удивлением узнал гвардейца Елизавету, которую никто еще не закидал камнями за то, что в мужской одежде щеголяла. Говорила она нарочито громко, чтобы все слышали, что она может запросто к императору поутру завалиться. Не так уж и проста я Елизавета Петровна. Надо бы держать с ней ухо востро. Ну что, государь, тронули? К нам подъехал Шереметьев, в то время как Долгорукий с кровоподтеками на лице остался чуть позади. Двор всегда улавливает такие нюансы на лету. И вот к Шереметьеву начали понемногу подъезжать охотники, среди которых было немало дам. Правда, в отличие от Лизы, ездили они в дамских седлах и в амазонках, которая вела в моду, если память меня совсем не изменила, Екатерина Медичи, уже очень давно, но н е все еще были актуальны. В основном Петру пока очень осторожно задавали вопросы о своре и поздравляли с огромным злобным кобелем по кличке Зверь. Шереметьев, заметив такой повышенный интерес к своей персоне, невольно нахмурился и вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул. Тут же распахнулись ворота, и своры собак устремились наружу, с трудом с д е р ж и в а е м ы й держащим их и пока на привязи борзятниками. Дождавшись, когда последняя собака выбежит с со я двора, я поднял руку. Тронули. И по улице Москвы покатилась роскошная, хоть и собравшаяся на аспект царская охота.